Глава девятнадцатая «Помогите!» — повторил князь Голицын, увидев поднявшегося ему навстречу полковника Бауэра. «Спасите! Они гонятся за мной!» «Что с вами, князь?» — спросил участливо полковник, уже успевший подавить волнение, вызванное бурным натиском итальянки, и полностью овладеть собой. «Кто за вами гонится?» «Призраки! Призраки! Скелеты!» — дико озираясь, едва проговорил князь Голицын. «Успокойтесь, князь! Мы введены в заблуждение ночным мраком и взволнованным воображением!» — говорил полковник. «Нет, я видел своими глазами! О, что я видел! Боже! Боже, какая ужасная ночь!» — повторял совершенно расстроенный Голицын. «Здесь вы, наверное, в безопасности!» — Так как будете под покровительством жрицы Великого Кофта? — убеждал полковник. — Ага, — произнесла улыбающаяся маркиза Тиферит и указала магическим жезлом на скамейку. Князь, наконец, пришел в себя. Он опустился на сиденье возле маркизы и, отдуваясь, стал вытирать платком испарину. — Ах, я только теперь успокаиваюсь. Я провел ужасные минуты среди этих заколдованных мест, — говорил князь. Затем стал бессвязно рассказывать, что случилось с ним в темных аллеях после того, как с доктором оторвался от магической цепи. Он уверял, что доктора, наверное, растерзали стихийные духи, ибо тот кричал от ужаса и боли. Какой-то мохнатый великан наносил ему удары, причем несколько полновесных тумаков в спину досталось и на долю князя, так что он теперь не может согнуть шею. Князь и доктор бросились бежать в разные стороны, причем князь клятвенно уверял, что у него из-под ног вырывались языки адского пламени и клубы серного чада. Из кустов и деревьев тянулись костлявые руки с крючковатыми пальцами, а по пятам за ним гнались ведьмы и стегали по спине железными прутьями. «Я весь изранен, избит, исцарапан», — жаловался бедный Голицын. «В самом деле...» От левого виска к носу на его лице виднелись царапины. Однако других следов нападения на князя не оказалось. — Ваш супруг, любезная маркиза, поступает слишком жестоко, подвергая таким испытаниям почтенных людей, — заметил он. — Ага, — отвечала маркиза. — Полагаю, что будет лучше вам. Теперь под охраной нашей прелестной жрицы вернуться под теплый кров, — сказал полковник Бауэр. Готов последовать вашему совету, ибо нахожусь в совершенном изнеможении, — отвечал Голицын. Ночная сырость и все треволнения, конечно, закончатся недугом. Надо согреться и принять снадобье, но я опасаюсь за бедную княгиню. Это приключение добром для нее не кончится. Что, если она тоже оторвалась и блуждает теперь в царстве призраков? Не беспокойтесь, князь. «Я возьмусь отыскать княгиню и помочь ей», — сказал полковник Бауэр. «На меня магия оказывает весьма слабое действие». «Ах, вы очень счастливы, полковник! Меня магия, кажется, с ног свалит. А ведь это еще белая магия! Какова же должна быть черная?» «Позвольте предложить вам руку, любезная маркиза. Хотя я в таком плачевном состоянии, что не знаю... «Кто из нас кого поведет?» «Ага», — ответила маркиза Теферит, охотно встала, взяла князя под руку, и они пошли к даче. Голицын прихрамывал и выбирал аллеи посветлее. Маркиза обернулась, и ее черные глаза послали выразительный взгляд молодому адъютанту а тот очень хотел на время остаться наедине с самим собой, чтобы собраться с мыслями и взвесить неожиданные откровения Лоренци. Легкомысленный сын безнравственного века, полковник ничего не имел против приятной связи с молодой прекрасной женщиной, которая с первого взгляда чрезвычайно ему понравилась. Но проявление южного темперамента, предложение участвовать в раскрытии преступного замысла таинственного сообщества, агентом которого будто бы являлся Калиостро, и, наконец, женить бы на итальянке, все это не устояло перед балтийской расчетливостью, хитростью и дальновидностью. Положим Лоренцо, по ее словам, незаконная дочь трапезунского герцога. Но полковник смутно представлял себе местонахождение этого герцогства на карте Европы. Пусть даже итальянка была не голубых кровей. Он знал достаточно примеров тому, что полковые командиры женились на иностранках, актрисах, певицах самого темного происхождения, предварительно истратив на них все наследие отцов и все остатки полковых сумм. Но, во-первых, полковник в последней крайности не пребывал. А во-вторых, в Истляндии в башнях наследственного замка у него была невеста, златокудрая баронесса Констанция, биата Элеонора Бригитта Доротея. А семейство полковника пришло бы в полное отчаяние, если бы он пренебрег рукой нареченной баронессы и сочетался с незаконной дочерью герцога Трапезунского, служившей сперва графу Сен-Жермену, а затем жрицей при графе Калиостро. Конечно, союз с итальянкой в случае существования заговора против императрицы и своевременного раскрытия его полковникам сулит чрезвычайные выгоды, но и опасность велика. Калиостро – хитрый, пронырливый, бесстрашный мошенник. И можно ли доверять его супруге? Что, если все это проделано с согласием мужа, которого она не признает таковым, а предсветом слывет за его жену? Кто может проникнуть в змеиную итальянскую душу? Не лучше ли будет немедля доложить обо всем светлейшему? Казалось бы, это выгоднее, но на руке при лестнице браслет, стоящий не менее трех тысяч рублей. Что будет дальше? Какую степень власти может приобрести в озерках маркиза тиферит принимая во внимание чрезвычайную мягкость сердца Потемкина – когда дело идет о прекрасной женщине. Свидетелей беседы полковника с Маркизой не было. Ее сведения при здравом суждении становятся похожими на магический бред, который, вероятно, испытали на себе участники ночных приключений. И так надо выждать. придаваясь этим размышлениям, полковник шел к башне, избрав ближайшую дорогу через кусты. Вдруг он услышал, что кто-то целуется. Взглянув из-за угла, полковник увидел посреди садика у мраморной высокой вазы графа Калиостро и госпожу Ковалинскую. Магик отечески покоил супругу управителя дел Светлейшего на своей мощной груди. Ковалинская схватила шею магика, запрокинула головку, и Калиостро целовал ее полураскрытые уста сильно, сочно, звучно и часто. Полковник спрятался, переждал и, кашлем возвестив о своем приближении, вошел в убежище любви. Едва Калиостро и госпожа Ковалинская отошли от грота на такое расстояние, что их не могли ни видеть, ни слышать, как мисс Мирянка отняла свою руку и почти оттолкнула магика, стала громко вздыхать и дрожать всем телом. Калеостро молчал и спокойно шел по темным аллеям. Вдруг Ковалинская силой схватила его за руку и потащила в сторону. Они почти бежали, и магик еле поспевал за ней, спотыкаясь. Спутники достигли высокой зеленой стены из подстриженных ветвей, кустов и деревьев, непроницаемых для посторонних взоров. Посередине стояла стройная античная ваза. Звездное небо озаряло это укромное убежище. Здесь-то Ковалинская остановилась. Подняв черные полные слез глаза к сиявшим созвездиям, она прижимала руки к сердцу, громко вздыхала и содрогалась всем телом. Магик молча стоял перед ней, но лицо его ничего не выражало, а глаза блуждали в заоблачных пространствах. Он закутался в свою хламиду. Золоченый змей высокой тиары сверкал над его широким лбом. «Я задыхаюсь, умираю, сердце мое разрывается от боли!» — вдруг вскричала Ковалинская. «Я все утратила, все мои прекрасные сны исчезли, улетели, священнейшие чувства мои поруганы, осквернены, я вся, вся осквернена». «О, крылья духа! Дайте мне крылья духа!» Протягивая руки к звездам, восклицала Ковалинская. «И я улечу, унесусь от сей доли плача, от грязи земной, где ползают чудовища лжи и коварства в царство чистых светлых духов». «Дайте мне руку, дочь моя, и полетим вместе!» Вдруг сказал магик и протянул было руку но едва его пальцы коснулись Ковалинской, как она вся затряслась и отскочила от него. «Прочь! Не прикасайтесь! Снимите эту тиару! Сбросьте эту мантию! Довольно притворство! Я знаю все! О, бесчувственный! О, коварный! О, жалкий фокусник! Вами! Вами я осквернена! Вся осквернена!» «О, крылья духа! О, я несчастная! Несчастная! Несчастная!» Госпожа Ковалинская бессильно опустила тонкие ручки и, подняв огромные глаза к звездам, красиво источала сверкающие, как перлы, крупные слезы, катившиеся по бледным щекам. Магик пристально смотрел на Ковалинскую. «Ганехиил! Покровительствующий дух, которого я к вам приставил!» — сказал он торжественно. «Он следит за вами со дня нашего союза. Он ежечасно отчитывается о ваших мыслях и делах. Поэтому мне все известно о вашем состоянии, о сомнениях, которые вас терзают, о темном действии врагов моих, кое хотят исторгнуть вас из моих рук, зная, сколь великое поприще вас» ожидает. «Но, борис борис любезнейшая дочь моя, исповедуйся мне, выбрось из сердца черную мглу». «Нет, я не поддамся хитрым речам вашим Калиостро», — решительно сказала Ковалинская, переходя от экзальтации к обычному состоянию разгневанной женщины. «Ах, как я волновалась за вас, когда вы искали это пропавшее серебро светлейшего». «Достойно ли вас такое упражнение? Простой ясновидящий легко проделал бы то же самое. И все это путешествие к башне и гроту, этот ваш костюм, снимите! Я хочу видеть вас просто графом!» «Я готов исполнить ваше желание», отвечал Калиостро, снимая тиару и мантию, кладя их на пьедестал вазы. «В эти внешние знаки «Облачаемся мы только для профанов, но ваши упреки несправедливы. Не я ли говорил князю Потемкину, что поиски ворованного столового серебра — задача недостойная меня?» «Ах, не только это!» — возразила, поднося руку к виску, госпожа Ковалинская. «Не только это, а все!» Весь ваш тон и все магические действия, все это такого странного дурного тона, как в ярмарочном балагане, что я не узнаю божественного Калиостро, каким созерцало его впервые среди страждущих бедняков, исцеляющего, благотворящего безвозмездно. Ах, мои мечты, мои золотые сны, куда вы улетели?» Они возвратятся, крылатые вестники вашего возрождения. Отгоните темных искусителей от сердца вашего. «Балаган», — сказали вы, «ярмарочный балаган». И это верно. Мы на ярмарке тщеславия, на базаре суеты, в балагане роскоши, сладострастия, мудрствования тленной славы. Мы в балагане наездников мира сего». «Сынов похоти, рабов князя тьмы! Мы в балагане, раззолоченном и размалеванном! Так прочь же отсюда, дочь моя! Дай мне руку, и я поведу тебя в храм братства и свободы!» Клёстра широким жестом подал раскрытую руку Ковалинской, но она не приняла. «Я не могу верить вам», — сказала она холодно. «Так ли глубоко темное начало сделало каменным сердце твое, дочь моя? Ты еще не веришь мне?» — переспросил магик прочувствованным тоном. «Не верю, не верю и не верю!» — слегка притопывая ножкой, капризно повторила Ковалинская. Магик помолчал, как бы прислушиваясь. «Да, да, слышу, понимаю». «Да, Ганнахилл, да», — прошептал он. «Сейчас получил я извещение от покорного мне духа», — сказал он затем. «Выяснилось, чьи магические темные флюиды поработили ваше неопытное и неискушенное сердце. Так узнал я в этом моего старого злодея. Я истреблю его» со скорбью в сердце, но истреблю. Ибо то мой ученик, полученные от меня знания в силы против меня и великого дела моего направляющий. Ваши речи темны, Калиостро. Кто этот неприятель и предатель ваш? Кажется, я его узнала, сказала Ковалинская. Но вы, избранной женщиной, меня назвали. К чему я избрана? «Я уже говорил, что вы вступите сперва в число савских жен, в светильники которых пламенеет непрестанно день и ночь. Учреждается союз усыновления. В этом союзе Великая Матерь усыновляет и удочеряет возрожденных и преображенных. Эта Великая Матерь есть царица савская» которая достигла в магии высочайшей степени коей не могла достигнуть еще ни одна женская душа царица савская великая матери многих миров вы же из числа жен встречающих со светильниками жениха феникса первый станете Затем будете возведены неизвестными начальниками в защитницы земного шара и тысячи тысяч блаженными сделать можете. Эти-то возможности вашего возвышения внушили зависть врагам света и добра. Они наполнились сердце ваше темными сомнениями». «Я выслушала ваши обильные речи, Клеостра», — грустно сказала Ковалинская. «Скажите». Вы больше никому из женщин не обещали столь же высокого положения в союзе усыновления и в степени защитницы земного шара. Вам одной. Только вы избраны из всех женщин. Вы это говорили. Но если я стану защитницей и благотворительницей многих, то смогу ли судить их и карать за преступления, измену и коварство? Нежное создание. Сможете и это. Но что же должна я сделать и как покарать обманувшего мое к нему доверие, уверявшего в одном, а на самом деле имевшего в себе иное? Когда будете стараться в достижении совершенства, тогда получите силу поразить смертью того, кого вы заподозрите. Пусть же придет ко мне сейчас эта сила. «Пусть слово мое поразит смертью низкого обманщика!» — сказала Ковалинская смертвенно-бледным лицом и горящими ненавистью глазами. И, протянув руки к груди магика, она вскричала. «Ты лжешь, Калиостро!» Казалось, из пальцев экзальтированной месмерианки в самом деле вышла и толкнула в грудь магика некая нервная разящая сила. Он пошатнулся, и на мгновение лицо его приняло растерянное выражение. Но вслед за этим нахмурился, уперся и скрестил на груди руки. «Ты лжешь, Калиостро! Ты нагло лжешь!» — продолжала Ковалинская свистящим ревнивым шепотом. «Посмеешь ли ты отрицать, что точно такие же обещания давал ты этой курлянской дури Шарлотте фон дер Рекке?» «А, вот что!» — сказал магик спокойно и улыбнулся. Эта улыбка вывела Ковалинскую из себя. «Ты смеешься!» — проскрежетала она. «Будешь ли ты отрицать, что пишешь хотя и безграмотные, но нежнейшие итальянские письма, называешь ее дорогой сестрицей и всюду показываешь, какая между вами интимная близость?» И в то же время обольщаешь меня красивыми словами и обещаниями. Называешь единой избранницей. Вот письмо твое. Вынимая исписанный листок и протягивая его магику, продолжала Ковалинская. Посмей утверждать, что не ты его писал. Магик посмотрел на письмо. — Да, не я писал эти строки, — сказал он. — Силы небесные! Он продолжает лгать. Да ведь это письмо было вложено в один пакет с письмом самой Шарлотты фон реке Рекке, Катерине Ивановне Нелидовой. «И все-таки не я писал его», — повторил магик. «Положите его на мою ладонь». Ковалинская положила. Жирные круглые буквы письма четко чернели при свете звезд. Магик дунул на письмо и, хлопнув по нему ладонью другой руки, подал Ковалинской. Пред ней была совершенно белая бумага. Она с изумлением рассматривала листок. Буквы исчезли. Начертания эти были произведены черной магией моего врага, лжеца и клеветника. Силы мне присущи, я их разрушил и смыл. Но огромное письмо самой Шарлотты. Оно лежит в моей шкатулке. Пролепетала растеряна Ковалинская и веря, и не веря. Не открывайте шкатулку без меня. Письмо пропитано ядовитыми парами. При внезапном открытии Эти поры бросятся вам в лицо и покроют его неуничтожаемыми черными пятнами. О, нежное, неискушенное создание! Ты не знаешь, каким опасностям изобилует путь магика. Подойди ко мне. Я осеню тебя высшим покровом моей отеческой любви. Забудь свои сомнения. Ты... Только ты, избранница моя, и великого кофта. Поприще блистательное тебя ожидает. Приди!» И Калиостро широко открыл свои объятия. Ковалинское мгновение колебалось, и вдруг бросилось ему на грудь. «О, кто бы ты ни был!» Замирая и содрогаясь, лепетала она. «Ангел ли света или демон тьмы?» Я отдаюсь твою власть, только не избирай другой женщины, но возьми меня, развей свои могучие крылья, черные или белые они, мне все равно, и неси в надзвездную высь или адскую бездну, я всюду последую за тобой и буду рабой твоей, волшебник».